Глава 29 девятая. ХОСТОВАРЫ. Конкорда они нашли примерно за час. Он сидел, развалившись в кресле в книжном магазине, и читал по направлению к Свану. Высокий, худой, с волнистыми тёмными волосами и слегка ястребийными чертами лица, он напомнил Эмили Моряка, растянувшегося на деревянном шезлонге палубы старинного лайнера, дрейфующего где-то в Атлантике. Когда они подошли, он не оторвался от книги, но начал читать вслух. «Я чувствую, как что-то пробуждается во мне», — произнес он низким голосом, ракучущим, как гравий под колесами автомобиля. «Смещается» и хочет подняться, снявшись с якоря на большой глубине. Пока не знаю, что это такое, но оно медленно нарастает. Я ощущаю сопротивление, и до меня доносится эхо пройденных расстояний». Отложив книгу на столик, он улыбнулся папер. «Читала Марселя просто?» «В университете пыталась», — ответила она но в итоге он пылится вместе с радугой тяготения и улисом. Пруст до глубины души понимал межпространственное смещение, хотя сам вряд ли с ним сталкивался. «Тебя я помню», — кивнул он Пеппер. «А кто друзья?» «Алан Скарпио», — представила Пеппер. «Майдэй и Эмили протянула руку. Эмили Коннорс». «А меня называют Конкордом», — ответил мужчина, И руку пожал. Потом перевел взгляд на Пайпер. Прости за прошлый раз, подвернулась под горячую руку. А, ответила она, под горячую руку, конечно. Вам нужна карта до тихой комнаты, сказал он. Да, ответила Эмиля. Откуда ты знаешь? Потому что конец близок, а под конец люди всегда ищут пути к спасению. — Можешь рассказать нам о тихой комнате? — спросила Эмиля. — Только, пожалуйста, побыстрее. У нее не осталось сил слушать заумные расплывчатые речи. — Не здесь, — сказал Конкорд. — Встречаемся у полотенец в хостоварах. «Серьезно — Серьезно? — спросила Эмиля. Но Конкорд уже встал и пошел к выходу. — А я предупреждала, — сказала Пеппер. В хостоварах оказалось довольно тихо. Всего несколько покупателей расхаживали среди рядов, выбирая постельное белье, кофеварки, странные массажеры для головы с длинными тонкими зубчиками и прочие разности, которые здесь продавались. Отдел с полотенцами располагался в дальнем конце. И туда они и направились. Но никого не нашли. Мне одной кажется, что этот «Конкорд» над нами просто стебется, — спросила Мэйдэй, разворачивая пляжное полотенце с большим кроликом в солнцезащитных очках. Пока Эмили разглядывала высоченный стеллаж с полотенцами, до нее вдруг донесся щелчок. Она резко обернулась и увидела отъехавшую полку, за которой скрывалась бетонная лестница, ведущая вниз, в темноту. «Быстрее!» Высунувшись, сказал Конкорд. «У вас 6 секунд. Дверь закрывается автоматически». Эмили оглянулась на Пеппер, которая вместе с остальными пялилась на тайную лестницу огромными глазами и одними губами шепнула. «Что это за херня?» «Шесть». «Пять!» — начал Конкорд. «Точно стоит идти за ним», — прошептала Эмили, когда он скрылся внизу, продолжая считать. 4. «Три. — Три! — Серьезно? — спросила Эмиля, когда Пеппер схватила ее за руку и повела вниз по лестнице, а Скарпио и Мэйдэй пошли следом. Пулка с тихим щелчком встала на место. На несколько секунд воцарилась непроглядная тьма, а потом Конкорд включил свет. Они стояли в узком бетонном коридоре. Под ногами валялись турецкие ковры, А в противоположном конце коридора маячила дверь. «Разуйтесь, пожалуйста», — попросил конкурт, опустив взгляд на и ноги. «Носки тоже снимать?» — спросила Мэйдэй. «Как хотите», — ответил он. «Новести себя нужно тихо, сами понимаете». «Ну, конечно», — усмехнулась Мэйдэй, снимая обувь. Эмили оглянулась на Пеппер, который уже успел разуться. «Ты тут была?» «Нет», — ответила Пеппер, — «такого я ещё не видела». Взяв обувь в руки, они пошли за Конкордом в другой конец коридора, где он открыл очередную дверь и провёл их в комнату, напоминающую студию из крупных высокотехнологичных городов вроде Токио, Гонконга и Сан-Франциско. Впечатление складывалось такое, Будто местный дизайнер вдохновлялся икеей и бегущим по лезвию одновременно. Напротив входа стояла двуспальная кровать, над изголовьем которой висела большая прямоугольная иллюстрация Жана Жиро, также известного под псевдонимом Мёбиус, на которой женщина мчалась за ярко-синей стрекозой в направлениях космической станции. Судя по тому, где этот принт обнаружился, он просто обязан был оказаться копией. Но потом Эмили присмотрелась к текстуре и качеству и решила, что нет, возможно, перед ней действительно оригинал. По правую руку от входа, рядом с грудой старых компьютеров и радиооборудования, стояли холодильник и раковина. Слева, под огромным монитором, располагалось кресло-шезлонг с подставкой для ног. А на самом экране раз за разом повторялась запись, сделанная из окна небоскрёба где-то в центре Сиэтла. «Господи!» — сказала Пеппер, указывая на экран. «Жуть какая!» «Поначалу видок странноватый», — согласился Конкорд. «Но к нему привыкаешь». Удивишься, насколько фальшивые окна помогают. «Что это за место?» — спросила Эмили. «Классное, правда?» — спросил Конкорд. «Скажем так, впечатляет», — ответила Мэйдэй. «Услышал про него в Дискорде», — сказал Конкорд. «Есть один частный сервер, называется Ткуд. Тайные комнаты, укромные дома. Четверо студентов рассказывали, как целый год жили в потайном помещении в магазине хостоваров». Очень подробно расписали, как устанавливали холодильник, раковину с туалетом, как подключали водопровод, канализацию и электричество. «Ого», — сказала Майдэй, — «внезапно очень круто». «В основном там пишут любители порыться в мусорках и сторонники безотходного общества», — продолжил Конкорд, — «которые не хотят покупать ничего лишнего и питаются объедками». «Ещё встречаются те, кто ищет жильё. Иногда из-за финансового положения. Иногда просто хотят сменить образ жизни. Но эти ребята из любопытства проводили своего рода социальный эксперимент». Из-за Пеппер Эмили думала, что конкорт окажется психом. Но пока что он вёл себя абсолютно нормально. Разве что жил в потайной комнате под магазином хостоваров в пригороде Сиэтла». «Давно ты здесь живешь?» — спросила она, наблюдая, как Пеппер отмахивается от мухи, неизвестным образом пробравшейся в комнату. «Около года». «Но как, мать его?» — спросила Мэйдэй. «Это куда проще, чем ты думаешь. И тебе не страшно в заперти?» — продолжила она. «А если полка с полотенцами не откроется?» «Есть второй выход. Потайная дверь», — сказал он ткнув пальцем в сторону высокого книжного шкафа. «Ведёт прямо к парковке». «Значит, ты заходишь через неё?» — спросила Эмили. Конкорд помотал головой. «О, нет, я не выхожу из торгового центра». «Серьёзно? Сто лет на улице не был». «Ну, почему?» — спросил Скорпио. «Потому что Вселенная рушится, и за её пределами подстерегает тьма». «Так ты знаешь, что это измерение скоро умрёт?» — спросила Пайпер. Он кивнул. — Конечно. — Но зачем жить именно здесь? — спросила Эмили. — Столько мороки. — В этой точке начинается один из радиантов Келлана Мичема. Радиант Лайфсона, — сказал он. — Очень важный путь. — Да и магазин хостоваров весомое место. Успокаивает меня. Эмили кивнула. — Ладно, возможно, Конкорд был не таким уж и адекватным, как она изначально подумала. «Ты расскажешь нам о тихой комнате?» — спросила она. Конкорд не ответил. Вместо этого он открыл холодильник, достал пять банок грейпфрутовой минералки и вместе с четырьмя пластиковыми стаканчиками поставил на обеденный столик, стоящий под монитором. «Простите, но у меня, кажется, нет карты», — сказал он, с шипением открывая свою банку. «Серьёзно?» — спросила Эмили. «Ну, я так думаю. Не благодарите за это любых богов, в которых вы верите». «Почему?» — спросила Эмили. «Потому что те, кто отправится искать тихую комнату, уже никогда не вернутся». «Впечатляет», — сказала Пеппер, «отгоняя муху от газировки». «Некоторые считают, что в тихую комнату можно попасть, играя в игру и взаимодействуя с радиантами», — сказал Конкорд. «Но это не так». «Простому человеку не выжить на этом пути». «Почему?» — спросила Пеппер. Конкорд понизил голос. «Потому что путь пролегает сквозь тьму. Тихая комната существует за гранью». «Мы всё ещё о кроликах?» — уточнила Эмили. «О да», — сказал Конкорд. «Но дело не только в них». «Значит, ты веришь в тихую комнату?» — спросила Эмили. А Пеппер в тот же момент подняла пустую банку из-под газировки. Та зажужжала, муха залетела внутрь. «Тихая комната из издревле появляется в истории мифологии», — продолжил Конкорд. «Если знать, где искать, она перемещается. Тибетцы шли за ней в Шамбалу, а в другую эпоху она скрывалась в потайной комнатушке одной из пирамид Гизы. Я точно знаю, что она существует, но заходить в неё людям опасно. «Почему — Почему? — спросила Эмили. — В тихой комнате обитает свет смерти. — Чего, блин? — спросила Пеппер. — Недаром говорят, что путь можно найти в игре, но нужна страница света. — И кто так говорит? — поинтересовалась Мэйдэй. Конкорд не ответил. «Значит, в этом измерении всё-таки можно играть?» — спросила Эмили. «Конечно!» — ответил Конкорд. «Если найдёте игру. Видите ли, в здоровом потоке она активна. Сама отслеживает игроков, направляет их, приводит к радиантам, которые нужны для починки того или иного механизма. Но в этом измерении всё ровно наоборот». «В смысле?» — спросила Мэйдэй. «Здесь...» «Кролики не просто прячутся от потенциальных игроков. Они нарочно путают и отвлекают всех, кому хватило удачи или упорства обнаружить игру». Эмили кивнула. Датлоу со своими Хейзл говорили о том же. «Но даже если вы справитесь, тихую комнату так просто не отыскать. Для этого нужно ещё кое-что», — сказал Конкорд. «Что?» спросила Эмили. «Карта, за которой вы как раз и пришли». «Но у тебя же нет карты», — сказала Пеппер. «Я не говорил, что у меня её нет. Я сказал, что мне так кажется. Большая разница». «Что ты несёшь?» с заметным раздражением спросила Пеппер. «Должен ведь быть какой-нибудь способ», сказала Эмили. «На ваше счастье, он действительно есть» ответил Конкорд, подошёл к столу и вытащил из старого кожаного портфеля объёмную папку на кольцах. — И это предпоследнее, что я вам точно скажу, ведь больше наперёд я не знаю. «Чего — Чего-чего? — спросила Мэйдэй. Конкорд открыл папку. Внутри лежал текст, набранный на печатной машинке, причём на последних страницах, Эмили заметила полную копию их разговора с Конкордом, начиная цитатой Пруста и заканчивая последними его словами. «Карта попалась», — сказал Конкорд и улыбнулся. «Какого хрена?» — спросила Эмили. И только тогда заметила, что эти же самые слова написаны после ее имени на самой последней странице. После неё, Оставалась всего одна строчка с репликой «Пеппер». И там... Что это? Пеппер вгляделась в текст. Быть не может. «Конкорд. Здесь кролики не просто прячутся от потенциальных игроков. Они нарочно путают и отвлекают всех, кому хватило удачи или упорства обнаружить игру. Но даже если вы справитесь, тихую комнату так просто не отыскать». «Для этого нужно ещё кое-что». «Эмили Коннорс». «Что?» «Конкорд». «Карта». «За которой вы как раз и пришли». «Пеппер Принц». «Но у тебя же нет карты». «Конкорд». «Я не говорил, что у меня её нет». «Я сказал, что мне так кажется». «Большая разница». «Пеппер Принц». «Что ты несёшь?» «Эмили Коннорс». «Должен ведь быть какой-нибудь способ». «Конкорд». На ваше счастье он действительно есть. И это предпоследнее, что я вам точно скажу. Ведь больше наперёд я не знаю. Мэйдэй. Чего-чего? Конкорд. Карта попалась. Эмили Коннорс. Какого хрена? Пеппер Принц. Что это? Быть не может. Конец. Как ты это сделал? Спросила Пеппер. Это что, розыгрыш? Никаких розыгрышей, уверяю, сказал Конкорд. «Всё по-настоящему». «Откуда ты это взял?» спросила Эмиль. «А есть разница». «Это запись нашего разговора», сказал Скарпио. «Текущего разговора, который происходит сейчас». Конкорд кивнул? «Да». «Какого хрена тут происходит?» спросила Пеппер. «Сколько там записей?» «Насколько я понял, в этом документе содержатся все разговоры за последние полгода». «Сказал Конкорд. Довольно скучные если не учитывать короткую беседу о неудачной колоноскопии и столкновении с варишкой в туалете, переросшее в жанр лёгкой эротики. Самое интересное начинается, когда приходите вы». «Где ты это взял?» — спросила Пепперлистая страница. «Нашёл в нижнем ящике картотеки Монреальской комиссионки во время восьмой итерации». «Она же закончилась в 2005-м», — сказала Эмили. «Прошло 18 лет. Как там могла оказаться запись нашего разговора?» Конкорд улыбнулся. «Безумие, согласись». Эмили хотела сказать, что это не безумно, а попросту невозможно. Что он обманывает их. Наверняка спланировал всё заранее, а микрофон и принтер куда-нибудь спрятал но он просто не мог напечатать последнюю часть разговора без очень умного и очень тихого принтера. Они всё обыскали. Никакого принтера в комнате не было, как и людей, за исключением их самих. То есть их разговор с Конкордом, разговор, дословно перенесённый на страницы этого документа, каким-то образом записали, за 18 лет до того, как он произошел. «Ты понимаешь, что происходит?» — спросила Эмили, глядя в документ через плечо Пеппер. «Нет», — ответил Эта. На первой странице не было ничего, кроме строки текста и логотипа. «Собственность Гейтвигского института», — гласил текст, а логотип представлял собой полную луну, висящую над пирамидой. «Так это из Гейтвика?» — спросила Эмили. Конкорд кивнул. «Слышала о них?» «Вроде. Не помню, где именно», — соврала Эмили. Пейпер открыла последнюю страницу. «Обалдеть, да?» — сказал Конкорд. «Давно я ждал этого дня. Такое чувство, что наконец-то свободен». «Так ты знал, что мы скажем?» — спросил Скорпио. «Да». «Почему не предупредил?» «Нужно было придерживаться сценария», — сказал Конкорд. «Нужно было или ты сам захотел?» — уточнила Эмиля. «А есть разница». «Ещё какая?» — сказала Пейпер. «Может, у меня действительно не было выбора. Ну или я просто хотел узнать, совпадут ли ваши слова с расшифровкой?» — ответил он. «Как видишь, совпали». Конкорд попросту улыбнулся. «Что это значит?» Мэйдэй ткнула в последнюю фразу Конкорда. Карта попалась. «Понятия не имею», — ответил тот. «Ты сказал, что нам нужна карта?» — сказала Эмиль. «Насколько я понимаю, тихую комнату не найти без карты». «С чего ты взял?» — спросила Пеппер. «Одна русская женщина так сказала», — ответил он. «Серьёзно?» — спросила Мэйдэй. Конкорд кивнул. «Она была очень серьёзна». «Кстати, именно она продала мне содержимое той картотеки, где я нашёл расшифровку», — добавил Конкорд. «И ещё много чего». «Карта попалась. Есть идеи, что это может означать?» — спросила Эмиля. «Никаких», — ответил Конкорд. «Но это явно связано с вами». «Почему?» — спросила Пеппер. «Чтобы найти тихую комнату, вам нужна карта». «И стоило вам появиться, как в документе упоминается карта». Эмили огляделась. «Ты правда думаешь, что карта как-то связана с нами?» «Ну, это логично», — ответил он. «Только не забывайте, что даже если вы сможете повлиять на радианты мичима и найти путь, игра попытается помешать вам». «Да, нам в последнее время только и делают, что мешают», — сказала Эмили вновь оглядывая комнату. «Никаких признаков карты». «Карта попалась», — повторила она. «Это явно подсказка». «Согласен», — сказал Конкорд. «Это единственная часть разговора, которая расходится с тем, что я действительно мог бы сказать». «Да», — сказала Эмили. «Осталось понять, что она означает». Остановившись перед кроватью, Пеппер пригляделась к висящей на дне иллюстрации. «Твою мать!» — сказала она. «Это оригинал, да?» — Конкорд кивнул. «Миобиус подарил незадолго до смерти». Эмили покачала головой. Интуиция не подвела. В потайной комнате под магазином хостоваров действительно висела оригинальная иллюстрация Миобиуса. С каждой секундой... Ситуация становилась всё более и более странной. «Называется Карат», — сказал Конкорд, кивнув в сторону иллюстрации. «В прошлом году до меня дошло, что Карат — это анаграмма для слова «карта», но я так и не понял, как они связаны». Снев иллюстрацию со стены, он перевернул её и указал на карандашную надпись. «Нашёл только это». «Реальность похожа на уютное одеяло. Но первое впечатление бывает обманчиво. Нитки болтаются, даже если не замечать их. А если потянуть, пусть и самую капельку, оно расползётся. найдите ли вы ответы, которые ищете? Или замёрзните насмерть, укрытые кучей пряжи?» «И что это значит?» — спросила Эмили. «Я искал в интернете», — ответил Конкорд. «Ничего не нашёл». «Мы явно что-то упускаем», — сказал Скарпио. «Я перевернул это место с ног на голову», — сказал Конкорд. «Карты здесь нет». Час они разглядывали иллюстрацию Мебиуса. Час рылись в журналах, книгах и прочем печатном брахле. А потом Эмили села за стол глотнуть газировки. Тогда-то и услышала жужжение, доносящееся из пустой банки пеппер. Она перевернула ее. На стол выпала муха. Она едва шевелилась, будто продиралась сквозь густой невидимый мед. Видимо, бедняжки недолго осталось. Эмили ее понимала. Карта попалась. Наклонившись, она присмотрелась к мухе. У неё было ярко-синее тельце и большие крылья. Эмили в жизни не видела подобного насекомого. «Ребят!» — окликнула она, покосившись на синюю стрекозу с иллюстрацией Мебиуса. Пеппер с Конкордом обернулись. «Идите сюда, смотрите!» Муха определённо попалась. Но разве могла муха быть картой?